Глава 5. НЖ заводит Тимура на высокое крыльцо, и уже тянется к дверной ручке, как дверь вдруг сама открывается изнутри. Появляется парень на вид чуть постарше Тимура, вопросительно смотрит на него. Эмиль, это Тимур. Он к Зубаржат Опе приехал, говорит НЖ. У брата и сестры очень светлая кожа. Несмотря на то, что сейчас лето, и от загара вроде бы не убережешься, даже если захочется. На этом сходство заканчивается. В остальном они ничуть не похожи. У Эмиля совсем нет веснушек. Волнистые волосы скорее каштановые, чем рыжие. И черты лица тоже совсем другие. Большие глаза не карие, как у сестры, а не обычного цвета. Смесь зеленого и синего. Наверное, это и называется цвет морской волны. По сравнению с братом, нж кажется простушкой. Она просто симпатичная. А вот Эмиль — хоть на журнальную обложку. Только отстраненный какой-то. Хотя это и не портит его. «Привет!» Эмиль небрежно кивает, скользит равнодушным взглядом по лицу Тимура и с кольца «Давай сюда!» Энже заводит Тимура в прихожую, точнее, в просторный холл, потом в гостиную. «Сок будешь?» «И чипсы!» «Можем ужастик какой-нибудь посмотреть, если хочешь». «Было бы отлично», — отвечает Тимур и садится в кожаное кресло перед телевизором с широченным экраном. Практически домашний кинотеатр. И в целом обстановка в доме полностью преобразилась. Если раньше были лишь голые стены, и да до сборная случайная мебель, то теперь тут все словно в загородном доме какого-нибудь крутого бизнесмена. Когда и каким образом Галимовы успели так разбогатеть, интересно? Энжи приносит пакет чипсов и стаканы с апельсиновым соком. Один стакан протягивает Тимуру. Замечает в окне стройный силуэт Эмиля, который направляется куда-то вглубь участка. Опять в лес потащился. Недовольно произносит Энжи и усаживается в другое кресло. А если не в лес, то целыми днями дома торчит. Делать ему нечего. Чувствуется, что Энжи не ладит со старшим братом. Он разве не учится нигде? спрашивает Тимур, чтобы поддержать разговор. Нет, еще в прошлом году школу окончил. Поступать никуда не захотел, хотя была возможность. От армии его отмазали. Правда, он почти всю осень и всю зиму проболел. Лежал в своей комнате или вот тут в гостиной на диване. То живот болит, то сердце, то голова или тошнило. Нет, он не жаловался, просто отвечал, когда к нему очень уж приставали с расспросами. Его даже в Казань отец возил на обследование. Так диагнозы не поставили. Ничего серьезного не нашли. А потом бабушка Аниса всякими травками и заговорами Эмиля вылечила. Сейчас нормально все. Только все равно он как вареный остался. Ничего ему не надо, все неинтересно. Работать ему тоже неохота. Дурака валяет целый день. Тимур припоминает. Когда в детстве играл с Энже и другими соседскими детишками, Эмиль водился с ребятами постарше и не обращал внимания на мелюзгу. Два года разницы в таком возрасте — это порой целая пропасть. «А помнишь, как мы к Шамиль Абыю залезли во двор?» — спрашивает Энже. «Еще бы!» Да, это была целая эпопея, причем довольно рискованная. Шамиль Абый, дом которого стоит на соседней улице, разводил нутрий, а двор охранял злющий пес неизвестной породы. Попасться на зуб охраннику нутрий «Врагу не пожелаешь». Поэтому никто не рисковал заглядывать на двор Шамиль Абыя без особого приглашения. А тот и не приглашал. Но это взрослые. Зато кое-кому из детей очень сильно хотелось полюбоваться таинственными зверьками. Как внутри выглядят, никто не знал, поэтому любопытство разгоралось еще сильнее. В один прекрасный день Тимур, Энжи и еще пара мальчишек чуть помладше попытались пробраться на чужой двор, отодвинув расшатавшуюся доску в заборе. Один из маленьких злоумышленников сразу испугался и благоразумно остался на улице. А трое протиснулись в узкое отверстие и оказались на территории, которую охранял пёс. Хотя никакого пса они сперва даже не заметили. Будка казалась пустой, рядом никого не было видно. Они приблизились к клеткам, И уже с восторгом уставились на забавных зверьков, напоминавших мультяшных крыс, когда из-за угла дома выскочил зверь. Видимо, сперва затаился, чтобы из-под тяжка напасть на добычу. Каким-то чудом все успели запрыгнуть на перевернутую пустую клетку. Она была высокая, но, конечно, для пса это не стало бы препятствием. По сравнению с тем псом, свирепый на первый взгляд гром, сама доброта, милый, добродушный щеночек. Тимур на всю жизнь запомнил оскаленную пасть, острые зубы, ледяные глаза. Ему даже показалось, что он различает вертикальные зрачки. У обычных собак, даже когда они злятся, не бывает таких холодных глаз, словно завораживающих жертву. Острые уши прижаты к плоской голове, стального цвета шерсть слиплась на загривке, ощетинилась колючим на вид гребнем. Тимур и сейчас не понимает, что это была за порода. Никогда не встречал подобного. К счастью, в следующую секунду из дома выбежал Шамиль Абый. Кое-как оттащил огрызавшегося даже на хозяина пса за ошейник, посадил на цепь. Потом выпустил притихших детей через калитку, крикнув напоследок. «Чтобы я больше вас здесь не видел, уши оборву!» Они вылетели наружу, втроем понеслись по улице опомнились и остановились только недалеко от здания школы. Самый младший громко разревелся. Ладно еще, что никого из взрослых не оказалось на улице, и никто не поинтересовался, что именно стряслось. Участники рискованной экспедиции предпочли сохранить неприятную тайну. Иначе наверняка бы от родителей влетело. Ведь всем малышам твердили, чтобы не смели соваться к участку Шамиля Быя. Тимур очень опасался, что Шамиль Абый нажалуется бабушке Зубаржат. Однако все обошлось. Лишь где-то глубоко в памяти засела эта сцена, хотя ни раньше, ни потом Тимур никогда не боялся собак. Но тот пес был совсем другой. Жив ли он сейчас? Девять лет прошло. Для собак немалый срок. «Как мы тогда стартанули по улице?» — усмехается Энжи. Я думала, если уж пёс нас не загрыз, то Шамиль Абый точно прибьёт. Он же всю жизнь считает, что вокруг одни воры кучкуются. Только и думают как бы его добро стащить. «А тот пёс жив ещё?» — спрашивает Тимур. «Юлдаш?» «Жив, конечно, что ему сделается? Он ведь бессмертный». «Да ладно!» «Ну, так говорят». Энжи пожимает плечами. «Этот пёсель намного старше нас». «Шамиль Абы купил здесь дом почти тридцать лет назад. Юлдаши с собой привез. Он тогда не щенком был, взрослым псом. И сейчас подвор носится как молодой лось. Ты сама видела?» «Вот еще, стану я туда соваться». Отец к Шамиль Абы заходил по делам, потом рассказывал. «Наверное, это другой пес, похожий. Просто зовут одинаково. У Деуэйни тоже всех собак зовут Гром». «Нет». Йолдаш один такой. Энжи улыбается и становится гораздо симпатичнее, чем казалось сначала. Роется в дисках, сваленных на тумбе. Может, атомного пса заценим? Старый фильм, но как раз в тему. Давай. По широкому экрану телевизора мечется жутковатый мутант, но в целом фильм не сказать, чтобы сильно захватывающий. Не такой, чтобы смотреть, не отрываясь. Лучше просто поболтать. «А у вас все изменилось дома», замечает Тимур, когда в сюжете наступает затишье. «Сейчас круто так стало». «В прошлом году, наконец, достроили», отзывается НЖ. «А то надоело уже в таком бардаке жить. Я сколько себя помню, у нас вечная стройка, с самого детства без конца. Да ты же заходил раньше к нам, кажется. Сам видел. Как деньги появились, сразу дело быстро пошло. Отец свою фирму открыл». «Конечно, не стоит совать нос в чужие финансы, но любопытно ведь». Энжи отрицательно качает головой. «Нет, он на пенсии уже, только хозяйством занимается. Просто так само собой сложилось». И тут же переводит разговор. Снова улыбается, поблескивает мелкими белыми зубами. «Наверное, бабушка Аниса наколдовала. Она ведь колдунья у нас». «Не соскучишься с вами». «Точно». Но сейчас у бабушки Анисы силы уже не те, конечно. Старенькая совсем стала. Ей ведь за девяносто. Вот раньше говорят. Тимур относит в прихожую корзину с яблоками. Потом заходит на кухню, наливает в чашку воды из чайника. Улавливает знакомый сигнал и заглядывает в свою комнату. Надо же, связь ожила, интернет доступен. Тимур отвечает на позавчерашнее сообщение отца. Все отлично. Ему нравится у бабушки. Наскоро просматривает остальные. А дальше начинаются блуждания по всемирной паутине. Нашлось ли там место для здешней деревенской нечисти? Хозяйку лесного озера нечистью называть как-то неправильно будет, язык не повернется. Она кажется слишком милой для такого неприятного прозвища. Не совсем понятно, как искать. Однако на запрос сразу сыплется довольно много всего. Персонажей тут хватает. Албасты — уродливая женщина с отвислыми грудями, которые она может перекидывать за спину. Брррр, картинка жуткая. Кошмар, кошмарный. На некоторых картинках у Албасты еще и третий глаз имеется. Встретишь такое чудище ненароком, на всю жизнь заикой останешься. Конечно, это совершенно не то. Юха, змей-оборотень, по ночам превращается в прекрасную девушку и украдкой сосёт кровь у наивных влюблённых парней. Вот это ближе, наверное. Но ведь один из признаков, по которым легко опознать юху, запах гнили изо рта. А хозяйка лесного сада находилась тогда с Тимуром совсем рядом, перед расставанием наклонилась и поцеловала его в лоб. Никакого запаха точно не было. Он бы почувствовал на таком близком расстоянии. Значит, версия отпадает. Вообще полный бред в 21 веке верить легендам и мифам. И все же поиски продолжаются и всерьез увлекают. Нетрудно догадаться, что Амина тесно связана с лесным озером. Когда Тимур задремал в машине, то видел девушку, которая расчесывала волосы, сидя на берегу. У них с Аминой одинаковые лица. Это одно и то же создание, существо... И в том сне яви, она сначала появилась возле озера, и в следующий раз пригласила прийти именно к озеру. Русалка. Татарских русалок оказалось много. Суанасы. Дух воды, водяная, мать воды. Даже балет такой ставили когда-то. Находится мультфильм по стихотворению Тукая. Мальчишка похищает у водяной золотой гребень, а потом та является к нему домой за своей вещицей. Зато завершается всё хорошо. И внешне суанасы оказывается разной. По разным легендам, или безобразная старуха, или молодая красавица. Длинные волосы, зелёные или чёрные. Белые, как у амины, тоже встречаются иногда. Классное сочетание. Белые волосы и зелёные глаза».